Глава пятая. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Глютен, казеин и полифенолы. Однажды ко мне за помощью обратился 30-летний программист Санжей. Он страдал тревожностью и паническими атаками, из-за чего у него часто возникали сложности на работе. Пару раз мужчина не успел сдать в срок важные проекты, а когда начальник потребовал разъяснений, Не смог признаться в наличии психических проблем. Порой Санджея охватывало безволие, и он прогуливал работу, что еще сильнее ухудшало ситуацию. Начальник обвинял нерадивого сотрудника в Лене и ставил под сомнение его профпригодность. Мужчина оказался на грани увольнения. Лекарства помогали ослабить тревогу, но состояние безволия все равно не проходило. В процессе нашего общения я стала подозревать, что у мужчины синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Создавалось такое впечатление, что первые симптомы болезни появились у него еще в старших классах. Но ни учителя, ни одноклассники не подозревали о его страданиях. Они видели в поведении Санджея упрямство, нарушение дисциплины и, что самое ужасное, отсутствие интеллекта. Прием стимулирующего препарата риталин и изменение питания помогли ему сохранить работу и не опуститься на дно. Препарат риталин изъят из оборота лекарственных средств в Российской Федерации. Мужчина перестал прикладываться к спиртному. Тревожность и депрессия постепенно отступили, и жизнь снова вернулась на круги своя. Санджи отказался от фастфуда, полуфабрикатов, и газировки и перешел на полезную цельную пищу. Он мог легко сосредоточиться на работе и из лодыря превратился в ценного сотрудника. И что самое главное, он был рад, что окружающие перестали считать его бездельником. Подобная история не редкость. Мы живем в век, когда наше внимание постоянно разрывается между множеством задач. Сообщения на почте, переписка в социальных сетях и мессенджерах, Бесконечный поток информации мешают сосредоточиться. Если у вас в мобильном телефоне есть электронная почта, значит вы на связи 24 на 7, и работа для вас не заканчивается никогда. Все это может испортить день кому угодно, даже человеку с очень крепкими нервами. А если вы страдаете из ДВГ то необходимость день за днем справляться с подобными раздражителями в конечном счете вызовет у вас ощущение перегруженности и изолированности. Несмотря на то, что основными признаками СДВГ считаются проблемы с концентрацией внимания, гиперактивность и импульсивность, симптоматика заболевания может быть разной. У одних наблюдаются проблемы с обучением, а у других отмечаются перепады настроения, тревожность и конфронтационное поведение. Распространенность СДВГ в мире постепенно растет. Этим заболеванием страдает каждый 25-й человек. Обычно оно развивается в детстве, но может и позже, и сохраняется годами. 65% людей переносят заболевание во взрослую жизнь. Как вы уже смогли убедиться, на примере Санджея этот синдром мешает человеку успешно функционировать дома и на работе. Для борьбы с СДВГ применяются лекарственные препараты и психотерапия, но в большинстве случаев лечение оказывается малоэффективным. Вот почему я рекомендую сочетать его с правильным питанием. В этой главе мы поговорим о природе заболевания и о том, какую роль в его развитии играет взаимодействие между кишечником и мозгом. И, конечно, я расскажу вам о полезных и вредных продуктах. Главное, что отличает СДВГ от других представленных в книге психических расстройств, это то, что его часто диагностируют у детей. Да, в своей практике я много раз имела дело со случаями этого синдрома у взрослых, и все же это преимущественно детское заболевание, которое причиняет маленьким пациентам сильные неудобства. То же самое можно сказать о двух смежных состояниях – Нарушения обработки сенсорной информации и расстройствах аутистического спектра». В основу книги вошел мой опыт работы со взрослыми пациентами. Некоторые исследования, о которых рассказывается в этой главе, приводились с участием детей. Но я не детский психиатр и недостаточно компетентна, чтобы рассуждать о проблемах детского СДВГ. Скажу лишь, что правильное питание пойдет на пользу как детям, так и взрослым. СДВГ и ваш кишечник. При СДВГ нарушается связь между различными областями мозга, в особенности префронтальной корой, думающим мозгом, и полосатым телом, которое отвечает за удовольствие. Помимо этого наблюдается дисбаланс химических веществ в мозге, например, уровня дофамина, важная часть системы вознаграждения, и норадреналина, гормон реакции «бей» или «беги», Несмотря на то, что препараты, применяемые при СДВГ, увеличивают концентрацию дофамина и норадреналина, мы понимаем, что этого недостаточно, так как в развитии заболевания участвуют и другие вещества, влияющие на головной мозг, в том числе серотонин и гамма аминомасляная кислота. Мы не будем углубляться в подробности, тем более, что суть очевидна. Концентрация внимания зависит от хрупкого баланса факторов. Если причиной СДВГ является химический дисбаланс в мозге, тогда при чем тут кишечник? Крупные молекулы, такие как дофамин и норадреналин, не могут пересекать гематоэнцефалический барьер, а значит, они надежно запечатаны в мозге. Но зато через него спокойно могут пройти строительные блоки этих молекул, так называемые молекулярные прекурсоры, от латинского «предшественник». Угадайте, где они образуются? Точно, в кишечнике. Кишечные бактерии синтезируют большую часть молекулярных прекурсоров, поэтому их роль в развитии СДВГ огромна. Разные виды микроорганизмов вырабатывают различные химические вещества, и получается, что если кишечная микробиота меняется, то может нарушиться химический баланс в мозге. Как вы уже видели на примере других расстройств, Оскудение микробиоты – это серьезная проблема. В 2017 году Астер Артс и ее коллеги сравнили популяцию бактерий пациентов с СДВГ и здоровых людей. По сравнению с контрольной группой у пациентов с заболеванием оказалось больше микроорганизмов, вырабатывающих фенилаланин – строительный блок, который необходим для синтеза дофамина и норадреналина. Затем ученые выяснили, как мозг представителей обеих групп реагировал на систему вознаграждения. Сниженная способность предвкушать вознаграждение – это главная особенность СДВГ. Говоря проще, исследования показывают, что стимулы не сильно мотивируют таких пациентов. И, конечно, Артс обнаружила, что в ответ на вознаграждение мозг больных СДВГ активировался гораздо слабее. Но это еще не все. Чем слабее он реагировал, тем больше в кишечнике было бактерий, вырабатывающих фенилаланин. По всей видимости, при наличии СДВГ организму приходится выделять больше бактерий, образующих это соединение, чтобы таким образом компенсировать реакцию мозга. Это упрощенная картина взаимодействия химических и бактериальных механизмов, но она дает представление о том, что показывают научные изыскания. А они, по сути, демонстрируют только одно – беспорядок в кишечнике ведет к дисбалансу в мозге. Помимо неврологических проявлений, заболевание может иметь и физические симптомы. В 2018 году группа ученых обнаружила, что по сравнению с контрольной группой у детей с СДВГ чаще наблюдались такие симптомы со стороны ЖКТ, как запор и метеоризм. Причиной дисфункции пищеварительного тракта на фоне синдрома были названы изменения микробиоты. Как видите, ничего нового. Чтобы побороть СДВГ, важно подобрать правильные препараты и оптимальную диету. Для начала давайте поговорим о продуктах, которые не стоит есть людям, желающим улучшить концентрацию внимания. Продукты, которые усугубляют СДВГ. «Не так давно ко мне на прием пришла 20-летняя студентка, отличница и просто красавица Сьюзи». На последнем курсе всегда ответственная и жизнерадостная девушка вдруг резко изменилась. Оценки начали ухудшаться, и она впала в депрессию. Ее постоянно мучили проблемы с пищеварением, с которыми она постепенно смирилась. Еще в детстве Сьюзи поставили диагноз СДВГ, но если раньше риталин помогал ей сосредоточиться то сейчас, по мере привыкания, действие препарата заметно ослабло. Пациентка предположила, что всему виной жизнь в общежитии. Но ведь она жила там и раньше, когда добивалась успехов в учебе. Я обратила внимание, что девушка все больше отдавала предпочтение утешающей пище. По ее словам, на завтрак она ела быстрорастворимую овсянку с молоком, на обед непременно были макароны или хлеб, а на ужин как минимум три раза в неделю пицца. В течение дня Сьюзи утоляла голод кусочками сыра. Не нужно иметь диплом диетолога, чтобы увидеть, что в рационе девушки много молочных продуктов и глютена. Наличие этих двух компонентов и обострение симптомов СДВГ не случайно. Глютен. Непереносимость глютена и целиакия связаны не только с тревожностью. Слушайте главу 3. Но и с СДВГ. В 2006 году, пытаясь выявить ассоциации между этим заболеванием и целиакией, Хельмут Нидерхофер и Клаус Питшиллер провели исследования с участием людей самых разных возрастов. Ученые оценили симптомы у участников СДВГ, прежде чем те перешли на безглютеновую диету, и спустя шесть месяцев после ее начала. Они обнаружили, что целиакия была фактором риска развития СДВГ и что безглютеновая диета позволила в значительной степени ослабить проявление болезни. Тест на целиакию у Сьюзи оказался отрицательным, но это не означает, что у нее не было чувствительности к глютену. Такое состояние называется нецелиакийная чувствительность к глютену НЦЧГ. Связь между НЦЧГ и СДВГ не доказана но отрицать ее существование тоже нельзя. В некоторых случаях, помните, в главе 3 я рассказывала историю Рекса, у которого была скрытая целиакия? Чувствительность к глютену может сопровождаться неврологическими и психиатрическими симптомами при полном отсутствии проявления со стороны пищеварительного тракта. Как правило, целиакия ассоциируется с расстройством ЖКТ – Поэтому, если с желудком и кишечником все в порядке, люди даже не подозревают, что причиной усугубления СДВГ может быть этот растительный белок. Как и почему чувствительность к глютену связана с дисфункцией мозга, нам точно неизвестно. В 2005 году Пайви А. Пинанен и ее коллеги провели исследование с участием подростков с целиакией и расстройствами поведения – Они обнаружили, что у юных пациентов с целиакией была очень низкая концентрация триптофана в крови. Спустя три месяца следования безглютеновой диете ученые зафиксировали ослабление психических симптомов по сравнению с исходным состоянием. Причем это сопровождалось уменьшением выраженности целиакии и снижением уровня пролактина, а также значительным увеличением уровня L-тирозина, l триптофана и других аминокислот, которые являются прекурсорами или, проще говоря, предшественниками химических веществ, влияющих на головной мозг, в том числе серотонина. Ученые пришли к выводу, что поведенческие проблемы, такие как мы наблюдаем при СДВГ, отчасти могут быть обусловлены недоступностью аминокислот предшественников на фоне потребления клейковины. У некоторых людей безглютеновая диета позволяет повысить уровень предшественников серотонина – нейромедиатора, участвующего в развитии СДВГ. Я посоветовала Сьюзи отказаться от продуктов с глютеном, и она сразу же ощутила положительные изменения. Большую часть клейковины девушка получала с хлебом, макаронами и пиццей. А еще этот белок присутствует во многих промышленных продуктах и алкоголе. В последние годы безглютеновая диета стала популярной, поэтому найти соответствующие продукты не составляет никакого труда. Причем вам, как и Сьюзи, не придется себя в чем-то ограничивать. Отказавшись от вредного белка, пациентка смогла сосредоточиться на учебе и успешно окончила колледж. Молочные продукты. Помимо глютена в рационе Сьюзи было много молочных продуктов. Вместе с ними вы потребляете козеин – основной молочный белок, который способен усугубить СДВГ. Он содержится в молоке, сыре, йогурте, мороженом и так далее. А еще его можно обнаружить в так называемых безмолочных продуктах, например, в растительных сливках и маргарине. Существуют разные виды козеина, один из которых – бета-казеин. Он делится на два основных типа – А1 и А2. Как правило, в обычном молоке содержатся оба типа. Однако ученые заявляют, что белки А1 действуют на кишечник особенно неблагоприятно. В 2016 году Сан Цзянь и его коллеги Провели исследование с участием 45 добровольцев, которые сначала потребляли молоко, содержащее белки А1 и А2, а затем только А2. Они выяснили, что когда участники пили молоко с А1, у них повышался уровень воспаления в пищеварительном тракте. Мышление замедлялось, а во время проведения теста на скорость обработки информации они допустили больше ошибок. Создавалось такое впечатление, что это вещество затуманило их ум, произошло то, что мы наблюдаем при СДВГ. А еще ученые предположили, что причиной непереносимости лактозы является чувствительность к козеину А1, а не к самой лактозе. На данный момент проводятся исследования, цель которых заключается в том, чтобы выяснить, может ли молоко с этим белком вызывать еще какие-либо побочные эффекты, помимо расстройства ЖКТ. Каковы будут результаты, покажет время. В любом случае, людям, страдающим СДВГ, необходимо следить за тем, какой козеин они потребляют. Благо, сейчас нам доступно молоко, содержащее исключительно белок А2. Молоко североевропейских коров традиционно богато козеином А1. К ним относятся такие породы, как галштинская, фрисская, айрширская и британское шартгорнское. Молоко с высоким содержанием А2 дают животные родом с Нормандских островов и юга Франции. Здесь стоит выделять гарнзейскую, джерсейскую, шаролесскую и лимузинскую породы. Конечно, мы не выбираем молоко по породам коров, но это не беда. Главное, что молоко с козыином А2 не диковинка а то, что легко можно найти на полках магазинов. Молоко с козеином А2 – это хорошо, но ведь мы потребляем его еще и в форме сыра, йогурта, сливочного масла и разнообразных продуктов. К сожалению, сокращение потребления белка А1 требует серьезных изменений рациона. Важно отметить, что А2 содержится также в козьем и овечьем молоке, а значит, с выбором сыра и йогурта у вас не должно возникнуть никаких сложностей. Помимо этого, советую вам попробовать ореховое молоко и приготовленные из него йогурты. Отличный бесказеиновый вариант. Сахар. Глюкоза вызывает гиперактивность, в особенности у детей. Именно это утверждение породило распространенное мнение, что сахар является причиной СДВГ. Да, он действительно может влиять на развитие заболевания. Например, сахар повышает уровень адреналина. Гормона, который усиливает сердцебиение и вызывает гипергликемию, и тем самым провоцирует чрезмерную активность. А еще он снижает дофаминовую чувствительность в мозге и усиливает импульсивное поведение, направленное на поиск вознаграждения. Как раз то, что мы видим при СДВГ. Многие родители и учителя ограничивают детей в сладком, чтобы скорректировать их поведение. Но этот подход не имеет под собой научного обоснования. Современные ученые не считают этот продукт виновником заболевания. В 2019 году Бьянка дельпонте совместно с коллегами провела исследование с участием детей в возрасте от 6 до 11 лет с целью выяснить, есть ли связь между СДВГ и сахаром. Благодаря опросу и мониторингу питания ученые смогли в точности подсчитать, сколько сахарозы потребляли участники – Помимо этого, опытные интервьюеры выяснили, кто из них соответствовал критериям этого синдрома, а кто нет. Несмотря на то, что среди шестилетних мальчиков, страдающих из ДВГ, потребление сахарозы было выше, чем среди здоровых, в других возрастных и гендерных группах подобных связей не прослеживалось. Изменение количества сахарозы в рационе детей от 6 до 11 лет обоих полов также не повлияло на количество случаев заболевания. В результате ученые пришли к выводу, что потребление сахара не является триггером. Если и прослеживается корреляция, то только одна – дети с СДВГ просто едят больше сахара. Я знаю целый ряд исследований, результаты которых указывают на наличие связи между потреблением сахара, в особенности сладких напитков, и этим синдромом. Но должна признаться, что основная масса имеющихся на сегодняшний день данных опровергает его вину в развитии заболевания. Когда речь идет о гиперактивности, сахар не так страшен, как его малюют. Но это не повод расслабляться. Он был и остается вредным для физического и психического здоровья, поэтому я рекомендую ограничить его потребление всем пациентам с СДВГ, независимо от возраста пищевые красители, добавки и диета нескольких продуктов. Первое исследование влияния пищи на СДВГ проводилось без малого 40 лет назад. Именно тогда Бенджамин Файнгельд выдвинул предположение, что искусственные пищевые добавки, красители, усилители вкуса и ароматизаторы и пища, богатая салицилатами, могут вызвать у детей ослабление концентрации внимания и повышенное беспокойство. Салицилаты – это химические вещества, которые содержатся во фруктах, овощах, кофе, чае, орехах, пряностях и меде. Их производят для промышленных целей, в том числе для производства лекарственных препаратов, например аспирина и пептобисмола. Пептобисмол — незарегистрированный в России противовоспалительный, бактерицидный и антоцидный препарат по химической структуре является субсалицилатом висмута. В 1976 году Файнгельд разработал специальную систему питания которая подразумевала отказ от пищевых добавок и салицилатов. Она стала известна как диета Файнгольда. Некоторые окрестили ее диетой Кайзер Перманенте. Кайзер Перманенте – американский консорциум, основной сферой деятельности которого является управляемая медицина, направленная на снижение затрат в сфере здравоохранения. Она пользовалась популярностью на заре своего появления, хотя ее эффект был мало изучен. За научной работой Файнгольда последовали другие исследования, и так поход с отказом от красителей превратился в систему питания с запретом многих продуктов и добавок. Она получила название диета нескольких продуктов и попала в категорию элиминационных. Данная категория была выделена пищевым аллергологом Альбертом Роу в 1926 году. Суть проста: человек исключает из своего рациона по одному продукту за раз, отслеживает, как это отражается на его самочувствии, а затем также по одному возвращает их обратно. Метаанализ 1983 года показал, что диета Файнгельда практически не влияет на симптомы СДВГ. Это поставило под сомнение эффективность использования элиминационных подходов в борьбе с заболеванием. Однако в 2004 году был проведен еще один метаанализ. Он охватил более качественные исследования и продемонстрировал, что отказ от пищевых красителей улучшил оценку поведения детей родителями. Не учителями и опекунами, а именно родителями. Так же, как и в случае с сахаром, это очередной пример того, насколько разнятся представления родителей о причинах СДВГ и научные данные. Да, возможно, сказался фактор пристрастности и оценка родителей была ошибочна, и все же я бы не стала отметать сделанное открытие. Два метаанализа. Один был проведен в 2012 году группой ученых во главе с клиническим психологом Джоэлом Нигом, а другой в 2017 году доктором Лиди Пелсер. Показали, что ограничительная диета с отказом от пищевых красителей пошла на пользу некоторым детям с СДВГ. По прогнозам ученых, положительная реакция на лечение должна наблюдаться у 10-30% пациентов. Ни одна из представленных иллюминационных систем питания не является чудодейственным средством в борьбе с СДВГ. Но, на мой взгляд, их стоит опробовать, если щадящие диетические вмешательства не приносят результатов. Еда для концентрации внимания. Результаты предварительных исследований показывают, что некоторые продукты способны ослаблять симптомы СДВГ. Прежде чем мы будем говорить о питательных веществах, замечу, что в борьбе с заболеванием свою эффективность продемонстрировал не какой-нибудь суперфуд, а диетическое вмешательство в целом. Суперфуды – условное обозначение питательных и полезных для здоровья продуктов. Говоря проще, важно питаться полезно и разнообразно. Например, ученые выяснили, что люди с СДВГ – хорошо реагируют на средиземноморскую систему питания, о которой шла речь в главе 2. В 2017 году Алехандра Риас-Эрнандес и ее коллеги провели исследование с участием 120 детей и подростков и обнаружили, что риск развития СДВГ был выше у тех, кто не придерживался средиземноморской диеты. Аналогичные результаты показывают и другие испытания. Помимо средиземноморской диеты есть целый ряд продуктов и нутриентов, которые способны помочь преодолеть заболевания. Завтрак. Завтрак очень важен для моих пациентов, ведь он позволяет зарядить мозг и весь организм энергией в самом начале дня. Однако у людей с СДВГ аппетит может быть нарушен из-за приема стимулирующих препаратов, поэтому далеко не все испытывают по утрам чувство голода. Некоторые признаются, что их спасает утренняя рутина, связанная с завтраком. В 2017 году Дэвид О. Кеннеди и его коллеги выяснили, какие нутриенты полезны для больных с СДВГ по утрам. Они разделили участников на две группы – В течение 56 дней одним давали питательный батончик, разработанный специально для проведения исследования. В его состав входила альфа-линоленовая кислота, л тирозин л тианин витамины, минералы и 21,5 мг кофеина. А другим – контрольный продукт. Затем ученые оценили когнитивные функции испытуемых перед потреблением батончика, спустя 40 и 160 минут после. По результатам всех тестов оказалось, что люди, которые ели обогащенные нутриентами экспериментальные продукты, были более внимательными, бодрыми и быстрее обрабатывали информацию. Мы не знаем, какие именно нутриенты оказали такое действие, и уж, конечно, вы не найдете похожие батончики ни в одном магазине. Так как, еще раз повторюсь, они были разработаны учеными по специальной формуле. Продукты, которые предлагают современные производители, как правило, напичканы сахаром и рафинированными углеводами. Идеальной заменой цельной пищи на завтрак бесспорно является смузи. Шоколадно-протеиновый смузи, рецепт слушайте далее, По своему составу близок к составу экспериментальных батончиков. Он обеспечит ваш организм всеми необходимыми питательными веществами для борьбы с СДВГ. Кофеин. Вы наверняка обратили внимание на то, что в состав ранее упомянутых экспериментальных батончиков входил кофеин. В ходе экспериментов на животных это вещество оказывало положительное влияние на внимание и память, А исследование на людях, проведенное в 2011 году, показало, что чай может помочь в лечении СДВГ у взрослых. По всей видимости, кофеин в напитке повышает мотивацию, внимательность, концентрацию внимания, эффективность и когнитивные функции в целом. Однако не стоит забывать, что он способен вызывать чрезмерное возбуждение, так что здесь главное не переусердствовать. Как мы уже говорили в главе 3, посвященной тревожности, важное значение имеет количество потребляемого кофеина. Помните норму для взрослых? Не более 400 мг в день. Я не рекомендую давать его детям, даже несмотря на вероятный положительный эффект. Очень сложно определить, какая доза будет безопасна для их юного организма. Полифенолы. В 2018 году группа ученых во главе с Аннелис Верле обнаружила, что природные антиоксиданты, такие как пищевые полифенолы, могут помочь в борьбе с ДВГ. Каким образом они снижают окислительный стресс в мозге? Исследования показывают, что у людей с этим заболеванием повышен риск окислительного стресса в тканях мозга. Это способно привести к повреждению мозговых клеток, изменению уровня нейромедиаторов, например, дофамина, и сбою в передаче электрических сигналов, что, в свою очередь, только усугубит симптомы. Из-за того, что у больных с ДВГ способность противостоять окислительному стрессу и так снижена, им необходимо получать как можно больше антиоксидантов с пищей, чтобы ослабить неприятные симптомы, и предотвратить повреждение клеток мозга. Одним из важнейших видов антиоксидантов являются полифенолы, своеобразные химические тягачи иммунитета. Они выступают в роли слабых токсинов, которые стимулируют иммунный ответ. По научному этот процесс называется гармезис. Вообще полифенолы обладают широким спектром биологических эффектов. Например, они влияют на выживаемость и регенерацию нейронов. Отличным источником этих веществ являются ягоды, в особенности вишня, баклажаны, репчатый лук, капуста кале, кофе и зеленый чай. Микронутриенты. Исследования на животных и людях показывают, что гиперактивность может возникать на фоне дефицита цинка. Это состояние ассоциируется с детским СДВГ – отчасти потому, что при его отсутствии снижается активность путей вознаграждения, которые зависят от дофамина. Согласно другим испытаниям, у детей с этим заболеванием понижен уровень железа и магния по сравнению с контрольной группой. Оба минерала участвуют в синтезе дофамина. В 2017 году Чин Янг Ким и ее коллеги Провели исследование с участием 318 здоровых детей с целью выяснить, как питание влияет на мышление. Чтобы оценить действие тех или иных веществ, ученые использовали тест символьных и цифровых модальностей. SDMT, который оценивает скорость обработки информации, тестирование, тестирование заключается в поиске, в поиске соответствий, соответствий между, между представленными в разнобой цифрами и различными символами с использованием специального ключа. Тест измеряет скорость обработки информации, рабочую память, визуально-пространственный интеллект и внимание. Как оказалось, потребление орехов, калия, витаминов С и В1 позволяло повысить показатели СДМТ. Кроме того, чем больше грибов ели участники, тем лучше у них была развита способность к рассуждению. А вот лапша и фастфуд, наоборот, снижали тестовые баллы. Концентрируем внимание на еде. Умение сконцентрироваться – основа достижения успеха. Причем эта формула актуальна для всех. Будь то маленький ребенок, который учится читать, общаться или обосновывать свои мысли, готовящийся к экзаменам студент, как Сьюзи, или взрослый, пытающийся держаться на плаву в современном, высококонкурентном мире, как Джей. Да, препараты для лечения СДВГ, например, риталин и аддирал, могут стать спасением для тех, кто в них действительно нуждается. Но, увы, рисков не избежать. Аддирал – запрещенный в России препарат из группы стимуляторов. Такие лекарства вызывают привыкание, и ими легко злоупотребить. При слабых симптомах заболевания я советую изменить питание так, как описано выше, и посмотреть, не поможет ли это обрести желанное спокойствие и ясность ума за счет нормализации связи между кишечником и мозгом. Если приема препаратов не избежать, знайте, что диета станет отличным дополнением к основному лечению. СДВГ. Коротко о главном. Мы уже говорили о том, что средиземноморская система питания помогает в борьбе с депрессией. Также она отлично подходит тем, кто страдает СДВГ. Продукты, потребление которых следует увеличить. Завтрак. Людям с СДВГ очень важно правильно начинать день. Попробуйте пить на завтрак смузи. Например, такой, рецепт которого вы услышите далее. Кофеин. Может быть полезен при этом синдроме, и все же не потребляйте более 400 мг в день. Полифенолы. Ягоды, прежде всего вишня, баклажаны, репчатый лук, капуста кале, кофе и зеленый чай. Витамины С и В1. Минералы. Цинк, железо, калий и магний. Продукты, которых следует избегать. Глютен. При наличии целиакии или нецелиакиной чувствительности к глютену, избегайте пшеничных продуктов, таких как хлеб, пицца, макароны и алкогольные напитки. Молоко и молочные продукты с казеином А1. Выбирайте ореховое, козье, овечье и коровье молоко с козеином А2, а также приготовленную на их основе продукцию. Сахар, Несмотря на то, что он не является причиной развития СДВГ, его потребление необходимо ограничить. Избегайте хлебобулочных изделий, конфет, газировки и всего, что содержит сахар и высокофруктозный кукурузный сироп. Продукты, содержащие красители и прочие искусственные добавки. Чтобы исключить из рациона пищевые добавки, соблюдайте систему питания Файнгольда или диету нескольких продуктов. Эту стратегию стоит опробовать, если более щадящее диетическое вмешательство не приносит результатов в борьбе с СДВГ.